Глава вторая. «Да, копченая утка. Просто объедение», — произнес судья Ло, складывая руки на животе. «Но в свиных ножках было слишком много уксуса. Во всяком случае, на мой вкус». Он вольготно откинулся на спинку у паланкина, в котором их везли из чиновничей гостиницы обратно в управу. «Может, ты и прав насчет свиных ножек, Ло?» Но там была еще уйма других лакомств. Обед удался на славу. Судья Ди погладил свою длинную черную бороду и продолжил. Губернатор показался мне толковым человеком. Как точно он подвел итог нашей встречи? Судья Ло подавил отрыжку, учтиво прикрыв рот пухлой рукой, Затем подкрутил кончики усиков, украшавших его круглое лицо, и сказал. — Да, — он говорил толково, — хотя и скучно. Сила небесная, но и жарище. Лос сдвинул с потного лба крылатую судейскую шапку из черного бархата. и он иди оба были одеты в парадные парчевые одежды зеленого цвета как и предписывалось при встречах с губернатором и их непосредственным начальником. Стоял август, и по утрам было свежо и прохладно, но теперь в полдень солнце палило нещадно, крыша паланкина раскалилась. — Ну, теперь-то уж встреча позади, и можно подумать о более приятных вещах, — позевывая, сказал Ло. — Я продумал до мелочей. — Все, чем мы будем заниматься те два дня, пока ты удостаиваешь мое жилище своим присутствием, старший брат, мы развлечемся от души. — Не хочу злоупотреблять твоим гостеприимством, Ло. Прошу, не хлопочи понапрасну. Мне бы только хотелось поработать в твоей замечательной библиотеке, и я, у тебя не останется времени для чтения, друг мой. С этими словами Ло отодвинул занавеску. Их уже несли по главной улице. «Завтра праздник середины осени», — он указал на лавке, весело разукрашенные разноцветными бумажными фонариками всех видов и размеров, и продолжил. «А начнем мы сегодня же вечером. Устроим званый ужин. Гостей мало, зато какие». Судья Ди вежливо улыбнулся хотя упоминание о празднике середины осени неожиданно навело на него тоску. Этот сезонный праздник был из тех, что полагалось отмечать в кругу семьи. Заправляла на празднике женская половина, дети тоже принимали в нем посильное участие. Судья надеялся отметить праздник в Пуяне у домашнего очага, но губернатор велел ему задержаться в день Дзиньхуа еще на два дня дабы Ди был под рукой на случай, если вдруг он ему понадобится. Судья Ди вздохнул. Ему так бы хотелось вернуться в Пуян прямо сейчас. Не только праздник был тому и причиной. В его управе решалось сложное дело о мошенничестве, и Ди хотел заняться им собственноручно. Из-за этого дела судья отправился в хуа один, без своего верного советника Хуана и троих помощников. Их он оставил в Пуяне собирать данные для окончательного обвинительного заключения. «О ком ты там говоришь? Об академике Шао, мой друг. Он удостоил мое убогое жилище своим присутствием. Бывший глава академии? Тот самый человек, который до недавнего времени составлял все важнейшие императорские указы?» Судья Ло довольно улыбнулся. Он, он. Один из крупнейших стилистов нашего времени, как в поэзии, так и в прозе. Далее придворный поэт, достопочтенный Джан Ляньбо. Он тоже присоединится к нам. О небеса! Еще одно громкое имя. И ты еще считаешь себя дилетантом, Ло? Если такие знаменитые поэты собираются у тебя, это доказывает твою... Полнотелый коллега прервал его поднятием руки да нет ди о чем ты говоришь это чистая случайность академик возвращается через наш город в столицу а джан который родился и вырос здесь в вценьхуа приехал воздать почести предкам в семейной гробнице как тебе известно здание где сейчас размещаются управа и мое жилище раньше было летним дворцом небезызвестного девятого принца, того самого, который двадцать лет тому назад замышлял дворцовый переворот. Там много отдельных дворов и очень красивые сады, так что обе высокочтимые особы приняли мое приглашение только потому, что им здесь будет уютней, чем в гостинице. Ты недооцениваешь себя, Ло. И Шао, и Джан — люди прихотливые. Они бы никогда не приняли твоего приглашения, если бы не ценили твои изысканные стихи. Когда не прибудут? С минуты на минуту, старший брат. Я велел управляющему приготовить полуденную трапезу в большой гостиной. А пока меня нет. Мой советник побудет за хозяином. Судья-то двинул занавеску и помрачнел. О небеса, что делает здесь Као? Ло высунул голову из окна и крикнул старшему носильщику «Стой!». Пока Поланкин опускался перед главными воротами управы, судья Ди успел заметить из окна, что на широких ступенях столпились взволнованные люди. Из толпы выделялся подтянутый человек в черной накидке и голубом халате. В нем судья признал Као, советника Ло. Рядом с Као находился тощий парень в шароварах коричневой куртки с черной оторочкой и черном лакированном шлеме с длинной красной кисточкой, по виду начальник стражи. Чуть поодаль стояли три стражника, в той же форме, что и старшина, только без красных кисточек. Парни были опоясаны ремнями, с которых свисали тиски для пыток и наручники толкалась еще пара незнакомых человек по видимому простые горожане као торопливо спустился с крыльца приблизился к паланкину и отвесил низкий поклон что стряслось као отрывисто спросил судья ло господин полчаса назад явился управляющий торговцы чаем господина Мэна и сообщил что совершено убийство господин сун Студент, который снимал помещение на заднем дворе у Мэна, был найден с перерезанным горлом. Все его деньги исчезли. По всей видимости, несчастье случилось рано утром, господин. — Убийство накануне праздника? — Хуже не придумаешь, — шепнул лосу дьяди, повернулся к своему советнику и встревоженно спросил. — А как мои гости? Его превосходительство академик Шао в паре с достопочтенным Джаном прибыли сразу после вашего ухода, господин. Я показал господам их покои и извинился за то, что ваша светлость отсутствует. Не успели они приступить к полуденной трапезе, как явился псаломщик Лу. После трапезы все трое удалились на отдых. Хорошо, пусть отдыхают». Значит, я могу прямо сейчас отправиться на место преступления. Еще успею поприветствовать своих гостей после того, как они отдохнут. Вышлите вперед старшину и двух конных стражников в каул. Пусть проследят, чтобы на месте преступления никто ничего не трогал и не двигал. Вы оповестили судебного врача? Да, сударь. И ещё я принёс из архива все документы имеющие отношение к покойному и торговцу Мэну. Као вынул из рукава свиток документов и почтительно протянул их своему начальнику. — Молодец! Оставайся пока в управе, Као. Следи, не поступят ли какие-нибудь важные бумаги. И занимайся своими обычными делами. После этих слов Ло повернулся к старшему насельщику, который с любопытством прислушивался к их разговору и рявкнул. Ты знаешь, где живет Мэн, а? У западных ворот, говоришь? Так двигайте же туда. Когда полонкин уже понесли, лот ронул судью Ди за рукав и проговорил. Слушай, ты не очень расстроился. Конечно, после обеда гораздо приятнее подремать, чем заниматься делами. Но ты же понимаешь, что мне понадобятся твои советы и помощь. Невозможно проводить дознание одному и на полный желудок лововыйтер испарину с лица и еще раз озабоченно спросил Ну, скажи по правде ты не расстроился ди нет буду рад помочь чем смогу Судья погладил усы и сухо добавил особенно меня радует то что я увижу тебя в деле ло И теперь ты ты не сможешь пустить мне пыль в глаза как недавно на райском острове долженл заметить, что и ты, старший брат, совсем не так-то прост. За примерами далеко ходить не надо. Помнишь, как ты в прошлом году похитил отсюда двух красоток? Ну, ладно, мы в расчете. Судья Ди уныло улыбнулся и поспешил переменить тему. По-моему, этот случай из самых рядовых. Убивает в основном с целью ограбления. Давай же посмотрим, что представлял собой убитый. — Займись-ка этим пока сам, старший брат. Ло быстро сунул пачку бумаг в руки товарищу. — А я на пару минут закрою глаза. Мне надо собраться с мыслями. До ворот еще далеко. Судья отодвинул занавеску, чтобы лучше видеть текст. Но прежде чем начать читать, Ди задумчиво посмотрел на раскрасневшееся лицо товарища. Интересно, как это Ло будет проводить следствие. Судья подумал о том, что нечасто удается понаблюдать за работой своих коллег, поскольку существующие правила запрещают начальникам округов отлучаться без особого на то позволения. Это особенно досадно, когда касается такой своеобразной личности, как Ло. Ло был человеком состоятельным и злые языки утверждали, что он принял назначение на должность правителя Дзиньхуа по одной единственной причине. Этот пост обеспечивал ему независимое положение и позволял тратить свободное время на женщин, вино и поэзию. Всегда считалось, что управлять округом Дзиньхуа задача не из легких, ибо только человек с тугим кошельком, мог содержать помещение управы в должном порядке, и поэтому в чиновных кругах злословили, что Ло получил эту должность исключительно благодаря своему состоянию. Однако судья Дини редко подозревал, что Ло только прикидывается беспечным прожигателем жизни, совершенно не интересующимся служебными делами и старательно пестует такое мнение о себе в глазах других, а на самом деле прекрасно справляется со всеми делами в округе. Вот и сейчас судью приятно поразило то, что его коллега сам отправился на место преступления. Многие другие судьи на его месте поручили бы столь рутинные занятия, как осмотр места преступления своим подчиненным. Судья Ди развернул документы. Первым был подробный официальный отчет о личности убитого студента. Полное имя Сун И. Вэйн. 23 лет от роду, холостой. Сдав экзамен второй ступени по литературе на «Отлично», он получил стипендию для того, чтобы подготовить к изданию раздел древней династийной истории. Сун прибыл в Цзиньхуа две недели тому назад и сразу же отметился в управе, попросив разрешения на месячное проживание. Студент объяснил советнику Као, что ему нужно просмотреть местные исторические хроники. Несколько столетий тому назад, в тот самый период, которым занимался Сун, Дзиньхуа вспыхнул крестьянский мятеж, и студент надеялся разыскать в старых архивах дополнительные сведения об этом событии. Советник разрешил ему работать в архиве. Как явствовало из приложенных отметок о посещении, Сун каждый день проводил в хранилище управы. На этом отчет и заканчивался. Далее шли документы, относящиеся к домовладельцу, у которого Сун снимал жилье. Торговец Чаем Мэн Суджай унаследовал дело от отца. 18 лет тому назад он женился на женщине по имени Хуан, чей отец тоже торговал чаем. Она родила ему двоих детей, дочери было 16 лет, а сыну 14. У Мэна была одна официальная наложница. Свидетельства о браке и рождении детей прилагались. Судья Ди удовлетворенно кивнул. Советник Као сразу, видно, относился к своим обязанностям добросовестно. Торговцу Мэну было сорок лет. Он исправно платил налоги и вносил пожертвования на несколько благотворительных обществ. Судя по тому, что торговец чаем был попечителем храма возвышенного прозрения, он был буддистом. При упоминании о буддизме судья что-то вспомнил. Он подтолкнул сладко храпевшего спутника и спросил. — Что там твой советник говорил о псаломщике? — Псаломщике? Лоу уставился на него мутными с глазами. — По-моему, Као говорил о том, что в пирушке примет участие какой-то псаломщик. Или мне послышалось? — А, понятно. Наверное, речь шла о псаломщике Лу. Разве ты не знаешь его? — Понятия не имею. Я не слишком люблю общаться с буддийской братьей. Как истинный конфуцианец, судья Ди не одобрял буддизм, а нечестивое поведение монахов в храме возвышенной мудрости, в его собственном округе, только усилило эту неприязнь. — Псаломщик Лу не принадлежит ни к какой общине, — усмехнулся судья Лу. Ты получишь большое удовольствие от знакомства с ним, старший брат. Он очень занятный собеседник. Вот и голова у меня уже прояснилась. Так я посмотрю документы. Судья Ди протянул ему свёрток бумаг и не проронил больше ни слова.